Не только его, — заметил Валандер, — ты говоришь о совсем других временах. Старею вздохнул Бьорк, Не ты один, — ответил Валандер. Эта фраза так и вертелась у него в голове, когда он вышел из больницы. Было почти полседьмого, и он здорово проголодался. Мысль о том, чтобы стоять дома у плиты, вызывала отвращение, и он быстро решил поужинать в городе. Съездил домой, принял душ, переоделся, потом попробовал дозвониться в Стокгольм своей дочери Линде. Долго слушал гудки и, в конце концов, повесил трубку. Спустился в подвал, записался на стирку, потом пешком зашагал в центр. Ветер утих, но было весьма свежо. — Старею, — думал Валандар, — всего-то сорок четыре года, а уж чувство износ. Эти мысли вдруг разбудили в нем злость к жизни. От него самого зависит, чувствовать ему себя прежде времени стариком или нет, и работа, и пятилетние давности развод тут ни при чем. Главное изменить положение. Но вот как? Выйдя на площадь, он прикинул, где бы поесть, и в припадке щедрости выбрал континенталь. Спустился вниз по хамгатан. На миг задержался у витрины магазина электротоваров и пошел дальше, к гостинице. Кивнул девушке-администратору, заодно вспомнив, что она училась в одном классе с его дочерью. Ресторан был почти пуст. На миг Веллендер даже рассердился. Сидеть в одиночестве в пустом зале — это уж чересчур, но все-таки сел за столик, раз решил, ничего менять не будет. «Перемена в моей жизни начнется завтра», — подумал он и скривился. Когда речь шла о собственной жизни, он всегда отодвигал самое главное на будущее, а вот в работе упорно следовал противоположному принципу. Важное прежде всего — двойственность натуры, никуда не денешься. Он сидел в той части ресторана, что относилась к бару. Молодой официант подошел к столику, спросил, что он будет пить. Лицо официанта показалось Валандеру смутно знакомым, но он не помнил, где его видел. Виски, без льда, но отдельный стакан воды. Он выпил виски, как только его подали, и сразу заказал еще. Охота на пицца нападала на него крайне редко, и сегодня был как раз такой случай. После третьего стакана Валандер вспомнил. Кто этот официант? Несколько лет назад он допрашивал этого парня в связи со взломами и угоном автомобилей. Потом тот был арестован и получил срок. Значит, с ним все в порядке, — думал он, — и я не стану напоминать им о прошлом. Может, ему вообще лучше, чем мне, если учесть ситуацию. Выпивка подействовала незамедлительно. Немного погодя он пересел в другую часть ресторана, заказал закуску, горячий и десерт. Выпил за ужином бутылку вина, а за кофе к коньяку. В половине одиннадцатого Валандер вышел из ресторана. К тому времени в голове уже изрядно шумело, но он не подумал идти домой. Прошел на стоянку такси напротив площади Бусторг и поехал в единственный на весь город Дансинг. Там оказалось на удивление много народу и он с трудом отыскал мест за столиком в баре, а потом пил виски и танцевал. Танцор он был неплохой и выходил на танцпол вполне уверенно. Модные шведские шлягеры настроили его на сентиментальный чуть ли не слезливый лад. Он тотчас влюблялся в каждую женщину, с которой танцевал, и с каждой воображал себе продолжение дома в своей квартире.